То есть задолго до получения известия о припадке императрицы на военном совете было постановлено отступить, отойти к Тильзиту. В донесении конференции при высочайшем дворе Апраксин писал, почему он решился на такой шаг. «Воинское искусство не в том одном состоит, чтобы баталию дать и выиграть, далее за неприятелем гнаться, но наставливает о следствиях, часто применяющихся обстоятельств, более рассуждать, всякую предвидимую гибель благовременно отвращать и о от целости войска, неусыпной попечение иметь. Масловский в своей книге о русской армии в семилетней войне детально разобрал сложившуюся в Восточной Пруссии ситуацию и пришел к выводу, что отступление армии Апраксина было неизбежным и необходимым. Общие потери составили 12 тысяч человек. Причем 80% из них — это умершие от болезни и только 20% погибли в сражении и стычках с пустаками. Естественно, вина лежит на главнокомандующем. Это он не позаботился о снабжении и содержании своих войск. Как и каждый военачальник, он испытывал страшное бремя ответственности за целость войска. Вспомним Петра Великого отводивший армию из Польши в 1707-1709 годах или Кутузову после Бородина в 1812 году. Но, как известно, похвальная забота о сохранении армии не есть самоцель командующего, да и потерям 1757 года видно, как мало заботился он именно о целости войска во время похода. Думается, что действия Апраксина и поддержавшего его военного совета объяснимой боязнью поражения, неуверенностью в исходе сражения под стенами Кёнигсберга. Первые в истории столкновения русских войск с армией Фридриха II, хотя и закончилась победой русских, но не внушила им уверенности, так сильны показались необстрелянным русским генералом прошедшие горнило нескольких тяжелых войн прусские войска. Поэтому Апраксин решился отступать, и в этом его поддержали все генералы. Переломить такие настроения сразу было невозможно, лишь пот и кровь, пролитые в последующих сражениях с и излечили русскую армию от комплекса неполноценности. А так ли уж сильны были прусские войска? Да, можно без преувеличения утверждать, что в середине XVIII века прусский король Фридрих II командовал самой сильной армией в мире. Мало того, что она имела огромный опыт военных действий, Вся ее система обучения, содержания, снабжения приближалась к идеалам теоретиков, господствовавшей тогда линейной тактике ведения войны. Стратегии и тактика прусского короля были значительно совершеннее, чем в других армиях Европы. Нравился Фридрих или не нравился, как личность, но во многих странах стали перенимать его военные приемы и военную организацию, одни копировали формальную сторону. Обращали внимание в основном на шагистику и муштру, без которых, строго говоря, из крестьянина или люмпина солдата сделать было невозможно. Другие улавливали сущность военной системы гениального полководца. Ценили удивительное сочетание выучки и инициативы его войск, затверженных принципов и неординарности их применения на поле боя поражались великому искусству короля-полководца использовать местность, быстротекущее время для достижения победы. Многие сражения Фридриха сразу же входили в учебники тактики, а к каждому его слову на военную тему прислушивались в штабах многих армий, и не зря опыт его был бесценен. Он был одним из тех редких полководцев, которые одерживали блестящие победы над численно превосходящим противником. Можно только удивляться, как в условиях бедной Пруссии возникла такая свершенная армия. Она комплектовалась наполовину из неуклюжих прусских крестьян, а наполовину из разноплеменного сброда, завербованного обманом и силой вездесущими прусскими вербовщиками. Главным источником ее мощи была необыкновенно строгая дисциплина. В наставлении о военном искусстве, ставшем во многих странах учебным пособием для офицеров, Фридрих начинает именно с дисциплины. Важное дело стоит в том, чтобы пресечь побег. И далее следует объяснение. Некоторые из наших генералов думают, что человек — вещь невеликая, и что лишение одного человека не сделает упадка во всем войске, но что всем случае о других войсках рассуждать должно. Тон то и совсем для наших войск не касается.